Всегда он отвечает «хорошо, сэр», а сам понятие не имеет, куда ехать. «Вы бы лучше спросили дорогу», — сказал он, когда машина двинулась по изрытому кольями проселку. «Этот тип скорее в Лондон вернется, чем спросит». Спрашивать, впрочем, было некого. Полное безлюдие прихода, где покоились его корни, поражало сомса. Кругом были холмы и простор, большие поля.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 Разложил ее на столе, а углы придавил жестянкой с табаком, чернильницей, книгой проповедей и плеткой. Плетка была слишком легкая, и карта, медленно свертываясь, удалялась от Сомса. «Иногда», — сказал священник, водворяя угол на место и глазами ища, чем бы его придавить, «из этих старых карт можно извлечь много полезного». И «Я подержу», — сказал Сомс, наклоняясь над картой.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 «Умер в Стэдмуте. Под камнем, который я нашел, лежит Джолион Форсайт. Похоронен в 1777 году. По-видимому, мой прапрадед. Вам, вероятно, удастся отыскать дату его рождения. И, может быть, рождение его отца. Порода была долговечная. К имени Джолион они, по-видимому, питали особую слабость. Я сейчас же возьмусь за дело».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 и сейчас же устыдился своей мысли. Что же он думает, что я скроюсь, не заплатив? Он приподнял шляпу и сел в машину, держа на готове зонт, чтобы тыкать им в спину Ригза, если тот по привычке свернет не в ту сторону. Он сидел довольный, время от времени тихонько пуская в ход зонтик. Так. В дни Кристины похорон...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 или йодом, или как это теперь называют. А потом, пониже, шагах в ста, он заметил камень над углублением возле изгороди. И опять в нем что-то дрогнуло. Он огляделся. Да, с дороги его не видно. Никто не подглядит его чувства. И, дойдя до камня, он заглянул в углубление, отделявшие его от изгороди.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 Старый Джолион и его отец, и другие его дяди. Неудивительно, что они были независимые, когда в крови у них жил этот воздух, это безлюдие. И крепкие, просоленные, не неспособные сдаться, уступить, умереть. На мгновение он даже самого себя как будто понял. Юг, и пейзаж был южный. Без всякой эдакой северной суровости, но вольный и соленый, и пустынный с восхода до заката, из года в год, как та пустынная скала с чайками, навсегда, навеки. И глубоко вдыхая воздух, он подумал, нечего и удивляться, что старый Тимати дожил до ста лет.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 — сказал Сомс, и опять в нем что-то дрогнуло. — Ага, — сказал фермер. Сомс взял себя в руки. — А ваша как фамилия, разрешите спросить? — Бир. Сомс долго глядел на него. Потом достал бумажник. — Разрешите, — сказал он. — За лошадей и за труды. Он протянул фунтовую бумажку. Фермер покачал головой.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 «Поезжайте опять к дому священника, да потише!» И за едой дивился, почему его так взволновало открытие, что кровь его предков течет в жилах этого деревенского парня по фамилии Бир. К домику священника он попал в два часа. Тот вышел к нему с полным ртом. «Записей нашлось много, мистер форсайт Это имя попадается с самого начала книги». Составить полный список удастся не так-то скоро. Этот Джолион родился, по-видимому, в 1710 году, сын Джолиона и Мэри. В 1757 году не заплатил десятинную подать. Был еще Джолион, рождение 1680 года, очевидно, его отец. Тот с 1715 года был церковным старостой. Прозывали его фермер с Большого Луга. Женился на Бир. Сомс задумчиво взглянул на него и полез за бумажником. Бир. Вот и фермер тут один так же назвался. Говорит, что его бабка была Форсайт, и что после нее их здесь не осталось. «Может, вы заодно пришлете мне записи семьи Бир? Все вместе за семь геней». — О, вполне достаточно и шести. — Нет, пусть будет семь. — Моя карточка у вас. Камень я видел. Местность здоровая, отовсюду далеко. Он выложил на стол семь геней и опять уловил радость в глазах священника. — А теперь мне пора домой, в Лондон. До свидания. — До свидания, мистер Форсайт. «Непременно пришлю вам все, что сумею найти». Сомс пожал ему руку и вышел с уверенностью, что корни его будут выкорчиваны добросовестно. Как-никак, священник. «Поезжайте», — сказал он Ригзу. «Успеем сделать больше половины обратного пути». И, откинувшись на спинку машины, порядком усталый, он дал волю мыслям. «Большой форсайт». А хорошо, что он собрался сюда съездить.